Олежки нет. И хотя сердце сжималось, он, загибая пальцы, как первоклассник, отметил, не торопясь, имеющиеся факты и выводы. Парень уже большой, для него отдельный сверток нужен. А вынесли всего два. Машину специально подогнали откуда-то из-за угла забрать трупы и тут же отчалили. Вряд ли такую операцию проделывать дважды. Слишком рискованно. Кроме того, среди троицы в спецовках он не увидел Степу Хололеева. Уж его бы узнал за версту. Значит, Степа уехал раньше и Олежку с собой прихватил. Да не в чемодан же он его унес. Сам парень шел. Соответственно, был жив и здоров и не плакал. В квартире осталась засада. Вошедших уложили прямо у дверей. Почему его не дождались? Причина может быть только одна. Решили, что один из двух убитых он, тот, кто надо. Допустим, получили приказ доставить живого или мертвого. Вот и повезли оба трупа. Пусть начальник сам определит, кто ему нужен. Логично. Если так, то Олежка должен быть в безопасности. Это единственное, что удерживает вовца от визита в милицию. Сейчас бандиты убедятся, что ухлопали не тех и возобновят охоту. И если убьют вовца, то и Олежку прикончат. Им свидетель ни к чему. Так что надо выжить любой ценой и вызволить Олежку, заменившего отца в тюремной камере живодерского подвала. Вовец запер железную дверь на засов и уселся на табурет в кухне. На любимое место между холодильником и столиком. Здесь было какое-то особое биополе. Тут его посещали самые замечательные мысли и идеи. Сейчас на столе валялись объедки и окурки. Вот подлецы давили свои вонючие ченарики прямо к клеенку. Такая вот мразь. Придут, нагадят, обворуют, убьют, да еще навозные сапоги, а твою душу вытрут. Истреблять таких подонков надо. Просто истреблять, как чумных крыс. Сейчас они должны вернуться. Если только не предъявляют трупы степи для опознания, сразу не спрячут их куда подальше. Нет, исключено. Это же отличный корм для чернобурок. Такие упитанные ребята. Вовец не испытывал злорадства, но сочувствие тоже. Туда им и дорога, круглоголовым. Кроме того, в квартире здорово наследили. Кровь, окурки, отпечатки пальцев, да и свидетели наверняка найдутся. Хотя прекрасным субботним днем почти весь город на дачах и пляжах Кто-нибудь приметил зеленый фургончик специальной коммунхоза. Один звонок в коммунхоз и привет, пишите письма в изолятор, а улик вследствие полную квартиру найдет. Ну хорошо, явятся бандиты, а дверь закрыта изнутри. Что им делать? Обрежут телефоны и начнут осаду? Но вначале попробуют вступить в переговоры, пошантажировать олежкой. А что если Вовец вскочил, торопливо скинул одежду, натянул походную амуницию, камуфляжные брюки, рубашку хаки, туристские ботинки на толстой рифленой подошве. Из рюкзаков все было вывернуто на пол. Он взял маленький рюкзак Олега, бросил в него несколько банок консервов, булку хлеба, штормовку, моток капронового шнура, аптечку, вытащил из чехла палатку и развернул. В нее он обычно паковал хрупкие и ценные вещи. Здесь лежали шестикратные очки бинокль, охотничий нож, маленький фонарик и стрелялка с малокалиберными патронами в спичечном коробке. Все это тоже бросил в рюкзак. Добавил несколько кусков различного провода. А из ящика с инструментами, пилку по металлу, пассатижи, кусачки, большую и малую отвертки, коротенький гвоздодер. Рюкзачок был почти полный. Но он впихнул в него еще пару альпинистских карабинов и крючьев. Пятиметровый кусок парашютного стропа, моточек изоленты и десятиметровый отрезок тонкого стального тросика, свернутого в довольно широкую бухточку. А сверху все накрыл синей спецовкой. Сунул в карман коробок спичек и десятку, заначенную под кухонной клеенкой. Высунулся на лестничную клетку. Вроде ничего подозрительного. Тишина. Вышел поставил рюкзак на нижнюю ступеньку лестницы. Ловко вращая отвертку, вывернул винт в саморез, один из прижимающих фанерную облицовку к железной двери, как раз над замком. Привязал к ручке засова кусок лески и конец ее пропустил в дырочку от винта. Прижал дверь и потянул леску. Щеколда вошла в паз, и дверь оказалась закрыта изнутри. Втолкнула леску обратно внутрь и завернул винт на место. На все потребовалось пара минут, не больше. Прислушался. Подхватил рюкзак, сунул в него отвертку и сбежал вниз. Чуть приоткрыл дверь подъезда и снова прислушался. Вышел на крыльцо, спрыгнул прямо на газон и быстро направился вдоль дома. Потом пересек двор и забрался в джип. Это был отличный наблюдательный пункт. Эх, если бы он умел водить машину... Какое упущение с его стороны? Не рассчитывая когда-нибудь заработать на собственные колеса, не удосужился обзавестись правами. Умел управлять трактором, кранами или бетками разных конструкций, всякими строительными и сельскохозяйственными механизмами, а вот до шоферской баранки так и не добрался. Впрочем, ключей все равно нет. Их круглоголовый предусмотрительно забрал с собой. Тут вовец похолодел. Ведь когда обшарят карманы убитых, а сделают это непременно, то найдут ключи и догадаются, что где-то поблизости должна быть машина. Он торопливо покинул джип. Нацепил рюкзак на плечо и, сделав большой крюк в обход всего квартала, устроился на лавочке у подъезда чужого дома. Отсюда ему была хорошо видна улица. По ней уехал зеленый фургон с красной надписью «По ней вернется». В том, что именно фургон обязательно вернется, Вовец был уверен. Во-первых, машина чрезвычайно удобна для таких дел. Во-вторых, кто напортачил, того обычно и заставляют исправлять брак в работе. Фургон появился минут через пятнадцать и остановился довольно далеко, не доезжая до его дома. Из кабины один за другим выпрыгнули двое, пересекли улицу и скрылись между домов. Дворами пошли конспираторы. Одним из них на этот раз мог быть кто-нибудь из подвала, знающий вовца в лицо, но водитель, оставшийся в машине, наверняка был прежний. Следовал на него взглянуть поближе. Вовец подхватил рюкзак и не спеша направился по тротуару в сторону фургона. Он внимательно разглядывал машину, довольно старый ЗИЛ. На дверце кабины белой краской наторфоречена круглая печать «Городское управление коммунального хозяйства». Автобаза номер два. Стекло дверцы опущено. Толстоносый водитель разглядывает бумажки. Вовец прыгнул на подножку, сунулся в окно. «Шеф, халтура есть. Мебелишку надо перекинуть». Толстоносый вскинулся, дернулся вглубь кабины, понял, в чем дело и присунулся обратно. «Пошел отсюда». Снова развернул свои бумажки. Вовец скосил глаза. Наряд на отлов бродячих животных. «Да тут рядом шеф!» Носатый резко распахнул дверцу, сбросив вовца овца на асфальт. Тот чуть не упал. В рюкзаке зазвенели железки. В душе у него тоже зазвенели колокольчики. Это был успех. Он крепко ухватился за конец веревочки ведущей колешки. Он теперь знал номер машины, автобазу и то, что на фургоне ездят охотники на кошек и собак. Ничего не скажешь, ловко устроились. Можно весь кузов кровью залить, и никто ничего криминального не заподозрит. Можно возить удавки, топоры, ножи, ружья, все с разрешением, с лицензией, с хозяйским благословением. Не в этой или собачьей будке его самого доставили в подвал. Тогда почему они его не узнали? Ладно, потом разберемся. Вовец дворами прошел квартал и завернул к приятелю. Он давно обратил внимание, что хозяева однокомнатных квартир не имеют дач, поэтому по субботам бывают дома. Едва он подошел к дверям, как из-за них донесся грозный лай. Лязгнули замки, дверь распахнулась. Леха удерживал за хвост здоровенного дога, ошейник на которого надевался только при выходе на улицу. Собаку узнал вовца и радостно кинулся на грудь, чуть не сбив с ног, мгновенно обмусолив носом и длинным языком все лицо. Леха протянул руку. «Здорово! На рыбалку, что ли, собрался?» «Ага. Слушай, ты по собачьей части все знаешь? Собачники, которые бродячих ловят, куда их потом везут?» «За Уралмашем у них живодерня, вот туда и везут. Три дня в клетках держат». Если хозяева не находятся, забивают или в мединститут продают. А ты что, собаку потерял? Так у тебя вроде не было раньше. Да знакомый один просил узнать. Хочет в деревню кабеля купить подешевле. А возле металлургического живодерня нет? Там, говорят, раньше была. Поближе все-таки. «Ветлечебница», лечебница? Леха помотал головой. «Там только ветлечебница». Самая плохая в городе, а может и во всей области. Хорошую собаку ни один хозяин туда не поведет. Разве только усыплять. Слушай, вот они усыпляют, а куда потом труп одевают? А кто их знает? Захоранивают в какие-нибудь скот-могильники, в братские могилы, в общем. Да хрена ли тебе, пойдем лучше пивка возьмем. Некогда, на электричку опоздаю. Халтуру нашел в деревне, подрядился у фермера трактор наладить. А говорил, что на рыбалку поедешь. Заодно и порыбачу, одно другому не помеха. Ну пока. Он быстро тиснул Лехину руку и выскочил за дверь. Хозяин едва успел поймать за хвост рванувшуюся следом собаку.